И сильны, как наша любовь. Произнося эти слова, он обвел у каменью стан. Единственная моя радость, жизнь моя, поедемте со мной. Она сделала последние усилие, сосредоточив в нем не свою волю. Ее воля была уже побеждена, остаток своей энергии. Нет, нет.